Глава десятая. После Дня всех мужчин занятия для меня пошли прежним чередом. Однако изменилось вдруг отношение окружающих меня курсат. И я имею в виду не только девчонок со взвода, а всех учащихся Академии без исключения. Причину странных взглядов и шепотков я понял позднее, когда на глаза мне попался журнал «Женский взгляд» и фотки в нем со мной. «Да какие фотки?» Увидев разворот себя, сидящего со шлемом между ног, я понял, что впору вопить «Не виноват, я не сами пришли!» Настолько провокационным было это фото. А тут еще, похоже, широко разошлись и слухи о моем посещении общежития. В концов, там и соседки по комнатам никуда не делись, и наряд, что меня с таким азартом ловил. Не мудрено, что цинк пошел по всей академии. Причем, судя по всему, количеству участвовавших в Орге и Курсат увеличивалось геометрической прогрессии от рассказчика к рассказчику. Хорошо, хоть во взводе насчитывалось всего 20 девчонок. Больше этого числа приписать были не должны. Что до взглядов, то будущие офицеры поделились на три категории. Первые при виде меня начинали демонстративно фыркать и источать показное презрение. Другие наоборот. Облизывали масляными взглядами и подмигивали. А третьи холодно игнорировали. Разбились они, например, на равные группы. И я то и дело слышал за своей спиной шепотом или презрительный «Шлюх! Всем дает! Шмар! Шалаф!» Или противоположные, Смотри, какой так бы задницу, задницу зацени, а спереди так бы имела бы. И всё в таком духе. Стоило ли мне от этого сложнее учиться? Ну, я бы не сказал. В конце концов, на обычное зубо-сколение можно внимание не обращать, а охочие до да интима курсаты с прямыми предложениями ко мне пока не подходили. И все бы ничего, но в некий момент, идя по коридору, в одной из групп курсат, что кучковались по интересам, я внезапно увидел не кого-нибудь, а ту самую книжную Яникееву, памятную мне по ресторанному туалету. Наши глаза встретились. Я запнулся на ровном месте. Столько ненависти плескалось во взгляде девушки. Мне даже казалось, что она, презрев все уставы и правила, сейчас шарахнет меня чем-нибудь магическим, но нет. Мгновением позже взгляд ее изменился, став каким-то насмешливым. Яникеева, показав на меня кивком головы другим девчонкам, не слишком громко, но так, чтобы я услышал, произнесла. «А я вам говорю, девочки, мужчина не может быть полковницей, он может быть только подполковницей». после чего все дружно и обидно заржали, глядя на меня. Отвернувшись, молча пошел дальше, но внезапно больно впились в плечо стальные пальцы, а резкий рывок чуть было не бросил на пол. Разрешение уйти я тебе не давала, гаремная подстилка. Прошипела княжна, продолжая удерживать меня за рукав. «Отпусти!» Сощурившись, посмотрел я на нее, так же тихо отвечаю «Твои сведения устарели, я больше не в гареме». «Да ну, а кого же имели в общаге всю ночь, не тебя ли?» В голосе девушки сквозила злоба и, кажется, совсем чуть-чуть непонятная горечь. Но обдумать это я не успел, потому как в следующий миг между нами вихрем вклинилась, отталкивая меня, прикрывая собой Кристина. «Не лезь к нему!» — угрожающе произнесла секретчица. «Что? Защищаешь вашего взводного шлюха?» — сказала, словно выплюнула еникеева Пальцы княжны начали опасно сжиматься. Судя по нашивкам, она училась на курсе боевой магии и, похоже, имела весьма недурственный потенциал. Это я ощутил по напрягшейся фигуре моей защитницы, такими силами явно не обладавшей. «Может и так», – буркнула Кристина. «Но он в любом случае наш. Тебе тут ничего не светит». В этот момент в руках не невыдержавшей княжны полыхнуло. и нас обдало жаром вспухшего в ее руках смертельно опасного огненного шара, настолько яркого, что глаза начинали тут же слезиться, стоило только взглянуть в его сторону. Раздались встревоженные крики, и другие курсаты, спешно прикрываясь какими-то полупрозрачными щитами, тут же поспешили отойти на безопасное расстояние. Секретчица тоже окутала нас двоих тонкой пленкой защиты, но смотрелась даже на мой неискушенный взгляд та бледновато, и кажется, удержать мощную магию психанувшей дуры бы. не в состоянии. В очередной раз я остро ощутил собственную беспомощность и бесполезность. Будь я в кабине триары, княжна бы у меня попрыгала, но в ситуации, как сейчас, что называется, на кулачках». «Я сливал в сухую любой девчонке, причем без магии, поэтому оставалось лишь сжавшись, выглядывать из-за плеча сгорбившейся и напрягшейся секретчицы. Спасло нас вмешательство вылетевшей не пойми откуда незнакомой полковницы, что какой-то странной магии буквально сдуло и нашу защиту, и сформировавшийся в руках Яникеевы огненный шар. Вот реально. Я практически кожей почувствовал касание странной волны, рассеявшей магию вокруг. Все трое!» Рявкнула она, гневно раздавая ноздри. «За мной, генерале, живо!» «Блин...» Прошептала Кристина бледне. «Это же Россиянова, подруга генералы по воспитательной работе!» «А чего я её раньше не видел?» Тихо поинтересовался я, пока мы спешили за по коридору впереди нас офицерой. Уезжала куда-то. «Куда?», куда? Да «Откуда я знаю?» Сердито ответила моя защитница. «Она же, считай, официально служит в СБ, а что там у них, не знать никто». — Разговорчики! — рыкнула полуобернувшая женщина. — О, генералы, наговоритесь! Так я во второй раз оказался перед отчимой начальницы академии. Правда, сразу мы к ней не зашли, так как генерала на месте не было, и пришлось минут десять ожидать в приемной. А капитана, увидев меня, только хмыкнула и вновь вернулась к своей работе. Зато начальница стоило ей войти в помещение и остановить взгляд на мне, вздрогнула и обреченным голосом вопросила. что? «Опять?» «Что опять?» Заломив бровь, уточнила стоявшая рядом со мной и скрестившая руки под грудью замполитша. «Опять трахнули». «Кого?» Недоуменно продолжала расспрашивать женщина. «Меня!» Резко ответствовала генерала, разозлившись и окидывая нас всех потемневшим взглядом. «Ко мне в кабинет!» Уже внутри, подойдя к окну, заведя руки за спину и несмотря на нас, она глухим голосом потребовала. «Но рассказывайте». «А что рассказывать?» – начала полковница. «Дуэль тут, по всей видимости, намечалась. Из-за этого вот субъекта». Кивнула она на меня. «Расчехлили уже свою магию. Хорошо, что вовремя успела». «Дуэль?» Такого, похоже, начальница Академии не ожидала и, повернувшись, несколько иным взглядом посмотрела на нас. «Так...» – произнесла она после осмотра. «Этих двух я знаю, а вот третье мне пока не знакомо. Фамилия Курс». «Курс от Е.Никеева, первый курс». «Направление...» «Боевое применение огненной магии!» «Ага...» Буркнула генерала. «Скажи мне, курсата еникеева с какого рожена ты решил устроить дуэль за этого... Этого...» Она в упор зыркнула на меня, видимо, подбирая выражение помягче, но так и не подобрав, переключилась обратно на княжну. «Воспылала к нему внезапной любовью?» «Мариванна!» Включилась в разговор замполитша. «Так может, не она начала?» Вилли Обратилась генерала к ней по имени. Я их потенциалы невооруженным глазом вижу. старые роды и фамилия знакомая. К тому же огневички все чуть что готовы в драку влезть, стихия такая. Так что тут долго искать не надо. Вилли Мелла? Тихо-тихо поинтересовался я у Кристины, приблизив губы к ее уху, удивляясь странному имени. Великая императрица Елена. Также одними губами расшифровала мне девушка. Однако оригинальные уполковницы были родители, подумал я. Велимела россиянова придумали же. Ну так что? Снова обратилась начальница академику к угрюмо смотрящей в пол Яникеевой. «Какая причина-то? Любовь с первого взгляда? Или полового партнера не поделили? Но в сексуальные отношения, насколько я знаю, с ним только вот это вот пелагелица!» Она мазнула взглядом по Кристине. Вступала с парой своих соседок по комнате. Тут я кашлянул, и генералы резко замолчав, свой тяжелый взгляд перевела на меня. Я, натянутый улыбнулся и, вздохнув, поднял воздух руку. «На говори!» – мрачно разрешила женщина, явно не ожидая услышать ничего хорошего. «В общем-то, в сексуальные отношения мы с ней вступали, твою бать!» – сквозь зубы прошипела генерала, а полковница, видимо, еще не особо будучи в курсе наших последних событий, изумленно уставилась на меня. «Не в академии!» – поспешно уточнил я. «Еще до нее!» «В туалете ресторана». Взгляд генерала стал убийственным. Замполитша поперхнулась, а княжна с лицом, покрывшимся красными пятнами, вперилась в меня полными злости глазами. «В каком туалете? Какого ресторана?» гневно спросила начальница академии. «Виноват, не помню название». Растерянно ответил я, отчего ситуация лишь усугубилась. Налившимися красными глазами генерала пару долгих минут испепеляла меня, а затем из ее горла вырвался нечеловеческий полурык-полустон. «Вон... вон отсюда!» Она посмотрела на подругу. «Этих двоих на занятия с глаз моих... а ты...» повернулась женщина к Еникеевой. «Сейчас мне все обстоятельно и подробно расскажешь». Полковница медлить не стала. виде состояния начальницы, буквально ухватив нас за шкирку, как нашкодивших котят, выволкла из кабинета в приемную. Провожаемые насмешливым взглядом генеральские помощницы, мы вышли в коридор. «Значит, ты с ней спал», — резюмировала Кристина ровным голосом, не глядя на меня. «В каком-то смысле», — ответил я, засунув руки в карман и брюк. Коридор штабного этажа был традиционно пуст, ибо без дела шататься тут курсатом не позволялось, и наши голоса отдавались в коридоре легким эхом. Посмотрев на зеленую ковровую дорожку под ногами, добавил «Если, конечно, так можно назвать ситуацию, когда зажимают без спроса в мужском туалете и заставляют спустить штаны». «Вот тут нарочитая равнодушие девушки дало трещину». Она повернулась ко мне, пытливо вглядываясь словно ища какие-то подтверждения моим словам, после чего, нахмурившись, уточнила «То есть она, по сути, тебя изнасиловала?» «Ну, фактически так», – кивнул я. А полиция? Это же уголовное дело!» «Их юрисдикция на имущество благородных родов не распространяется!» Кривоват ухмыльнулся я. «Не поняла?» «Всё просто!» Взял девушку под руку. Я повёл её по коридору, спеша уйти подальше от генеральской приёмной. «Ты думаешь, кем я был до того, как стать воей и поступить в академию?» «Слышала, как я Никеева меня гаремной подстилкой называла?» «Так вот, она почти права. Ею я и был. Мальчиком для утех в гареме». «Я кое-что слышала про гаремы». Медленно протянула собеседница, а затем с проснувшимися внезапно в голосе раскаяния произнесла. «Прости. Прости нас, пожалуйста». «За что?» – удивился я. «За то, что было. Теперь я понимаю, почему ты не отказал, когда мы все втроём на тебя набросились. Блин, как же стыдно». Кристина и вправду вся покраснела до кончиков волос и отвела взгляд. «Эй-эй!» – прикрикнул я. «Вот только самокопания и самобичевания мне не хватало». «Ты это брось!» «Всё нормально, я и сам секса хотел». «Ты не думай, я же не такой, как остальные гаремные мальчики». «Стал бы я во и будь как они». «Так что совершенно ничего страшного в том, что произошло, не вижу». Кристина слабо улыбнулась и ответила. «Это как раз самое ужасное, что ты считаешь такое нормой». «Бедный, как же вам там ломают психику?» «Эта сучка наверняка ведь знала прекрасно, что ты ей не откажешь». «Она княжна», – констатировал я, – «и привыкла получать всё, что захочет». «Сука!» – вновь выдохнула девушка. «Да ладно, чёрт с ней!» – встряхнулся я. «Ты, главное, сильно не переживай. Мне и вправду вы, девчонки, просто нравитесь». После чего, глядевшись по-быстрому, чмокнул собеседницу в губы. «А теперь давай скорее, не то опоздаем». Занятие вновь проходило под руководством Ржевской. Но в этот раз она повела нас не в ангар с мобильными доспехами, а в другой класс, где были в два ряда установлены кабинки с большими экранами, рукоятками управления оружием, как в доспехе, и шлемами современного образца с идущими от них куда-то в полпроводами. Выстроив на средком у стены, майора ткнула в ближайшую кабину пальцем и поведала. «Это электронный стенд, имитирующий оружейные системы современных видов мобильных комплексов. Он оборудован той же самой интеллектуальной системой управления и наведения, что и реальные боевые машины». Единственное отличие в том, что стрельба ведется из виртуальных орудий по виртуальному же противнику. Стенды предназначены для выработки первичных навыков ведения стрельбы и знакомства с типами вооружения. Могут конфигурироваться для имитации любого мобильного комплекса третьего поколения, как нашего, так и зарубежного. Вопросы есть? Вопросов у нас не нашлось, и спустя пару секунд последовала команда занять места согласно купленных билетов. Беря шлем в руки, я внезапно ощутил, как начинается легкий мандраж. Слово Марина про ту же самую интеллектуальную систему дарили надежду, что опять сработает моя запредельная синхронизация, а значит я смогу показать свой настоящий класс опираты мобильного доспеха, И точно стоило мне опустить на голову шлем, как вновь произошел сбой системы, включился протокол М13, и я полностью погрузился в виртуальную реальность стенда. Было достаточно странно воспринимать ровное, зеленое и уходящее в бесконечность поле виртуальной реальности, причем воспринимать в режиме 360 градусов, но внезапно подгрузились различные статические объекты, типа развалин каких-то зданий, и дальномер тут же выдал расстояние до них – 732 метра. Следом появились основы техники. что-то типа здоровенных каменных валунов. Все примитивное да нельзя. Низкополигональное, но в частности 3D. Уцепившись за них, мозг наконец заработал в привычном режиме. И я расслабился, воспринимая зазвучавший в наушниках голос Марины. Это виртуальная среда, учитывающая, тем не менее, множество физических параметров как модулируемого доспеха, так и создаваемых противников. Несмотря на упрощенную визуальную картину, среда рассчитывает подробную карту повреждений вашей и вражеской техники, с высокой точностью определяя попадания степень поражения и влияние на внутренние системы доспеха того или иного применяемого оружия. Для начала рассмотрим цель номер один. В следующий миг на удалении метров 500, а если точнее 497, поиск. Появился угловатый объемный макет какого-то мобильного комплекса. Перед вами тяжелый комплекс паназиатского производства «Токугава». Он весьма неплохо защищен, и сейчас мы рассмотрим, какое воздействие окажет на него штатное вооружение «Триары». Выберите из перечной крупнокалиберный пулемет. Стоило майоре это произнести, как перед моим внутренним взором загорелась иконка пулемета. Похоже, шлем мгновенно улавливал мысли, сразу трансформируя в действие. Удобно. Аржевская меж тем продолжила. Включите сопровождение цели номер один системы наведения доспеха. Вокруг силуэта противника вспыхнул красный кружок, и еще один, но меньшего размера, появился внутри него, однако не по центру, а со смещением влево. Маленький круг – это упреждение, которое необходимо взять с учетом параметров среды, таких как направление и скорость ветра, деривации, сложения векторов движения вас и противника. Сейчас цель неподвижна, и потому смещение незначительно но вполне возможна ситуация, когда прицел необходимо будет смещать на один, а то и два силуэта противника в сторону. А теперь наведите пулемет как можно точнее в центр малого круга. У меня тут же возникла красная точка точно по центру. Я вновь порадовался мысленному управлению. Не надо и морочиться с ручной подстройкой. «Все готовы? Тогда огонь открывать по моей кома...» Увы, стоило только слову «огонь» промелькнуть в моей голове, как в сторону Токугавы, без промедления унеслась пунктирная строчка условно-пулеметной очереди. В нижнем правом углу моего виртуального зрения тут же загорелась табличка, информируя, что расход боекомплекта составил 20 выстрелов из четырех сотен, процент попадания — 100, ущерб цели — 0, И внизу мигающая желтая надпись с рекомендацией сменить тип вооружения. Но все это я воспринял фоном, потому как Ржевская мгновенно разразилась гневным рыканьем по поводу того, какая раз такая курсата посмела открыть огонь без команды, пусть даже из не настоящего оружия. Правда, выяснив, что это я, гнев она слегка поумерила и вновь вернулась к постановке задачи. Но стоило ей вновь заикнуться про огонь по команде, а моему мозгу опять среагировать на ключевое слово, как еще одна очередь в двадцать патронов ушла к цели. Снова рычание, разбор полетов и снова постановка задачи. На третий раз мне уже было совсем не смешно. Я, покрывшись испариной, судорожно искал выход из какой-то абсурдно патовой ситуации. Умом я понимал, что стрелять еще рано, но стоило проклятому слову вырваться из уст майоры, как мысленное управление однозначно интерпретировало его как команду на открытие огня. Наконец, Марине просто надоело каждый раз на меня отвлекаться, и она, уже не обращая внимания на мои преждевременные скорострелы, стала проводить занятия дальше. Каким идиотом, совершенно не понимающим команд я казался со стороны, страшно было даже представить. Меня бросало то в жар, то в холод, я пытался абстрагироваться, не проговаривая мысленно услышанное, но все усилия были тщетны. Я просто не мог выключить эту рефлекторную реакцию. Оставалось лишь обильно потеть, по-любому чиху утратить виртуальный боезапас. Уже после занятия, отпустив остальных... Марина подошла ко мне с тревогой, с непониманием, вглядываясь в глаза и спросила, положив ладонь на плечо. «Петя, что с тобой сегодня не так?»